Глава одиннадцатая. Москва и москвичи. Эпиграф. Мне нужна лишь тема, Чтобы в сердце вспыхнувшем Зазвучал напев. Я могу из падали создавать поэмы. Я люблю из горничных Делать королев. Александр Вертинский. Полукровка. После этого концерта Жизнь Майка вошла в новую фазу. У него появилось множество столичных друзей, и о некоторых из них необходимо рассказать подробнее. Приятель Троицкого и выпускник журфака МГУ Александр Лепницкий был не только удачливым коллекционером русских икон, но и продвинутым меломаном. Он жил в элитном доме в каретном ряду, а его отчим служил переводчиком у первых лиц государства. Неудивительно, что на квартире у Лепницкого часто бывали высокопоставленные особы – в частности, посол Индии, который всякий раз дарил будущему баскетболисту звуков «Му» новые пластинки с западной рок-музыкой. Когда Майк впервые оказался в салоне на каретном, то от увиденных дисков просто утратил дар речи. Особенно его поразила привезенная из Нью-Йорка пластинка «Чак Берион Стейдж» выпуска 1963 года, о существовании которой энциклопедист Науменко даже не догадывался. Прослушав этот концерт несколько раз, Он проникся к хозяину дома неподдельной симпатией. До самого утра весь питерский десант отмечал удачное выступление в Северном Чертаново. К сожалению, в эту бурную ночь не обошлось без происшествий. Сегодня участники вечеринки предпочитают не вспоминать, каким образом в составе аквариума нарисовался гитарист Александр Кожевников. В группу его пригласили для участия в звукозаписывающей сессии, состоявшейся незадолго до этого в студии Театра кукол. Никто не догадывался, что новобранец аквариума, которого чуткий Майк сразу же окрестил странным человеком, давно сидит на морфе и прочих опиатах. В разгар празднества он почувствовал, что ему необходимо принять дозу. Для этого Кожевникову нужны были финансы. Тогда он вышел в коридор, ловко прошелся по карманам гостей, изъяв оттуда всю наличность. После чего взял несколько пластинок, надел кожаный пиджак Липницкого и исчез в темноте. Позднее музыканты узнали, что спустя несколько лет Кожевников скончался от передозировки. В этой неприятной ситуации надо отдать должное хладнокровию Лепницкого. Когда Александр Давидович обнаружил пропажу денег и вещей, он стойко выдержал удар. Крепкое финансовое положение позволяло ему купить музыкантам обратные билеты и впоследствии селить их у себя во время московских гастролей. А число этих гастролей заметно возросло, но это тема отдельного рассказа. Всех москвичей, как известно из романа Булгакова, давно испортил квартирный вопрос. Но даже среди этих жертв бытового кризиса порой встречаются альтруисты с ярко выраженным просветительским даром. Одним из них оказался известный советский кинодраматург Олег Евгеньевич Осетинский. По воспоминаниям Фагота, Осетинский материализовался в рок-среде перед поездкой аквариума на фестиваль в Тбилиси, оказавшись на одной из репетиций в конце 1979 года. Обладатель представительной внешности в кожаной куртке и дорогих дымчатых очках с бутылкой французского коньяка в руке, он словно олицетворял собой успех. По другой версии, Осетинский появился в поле зрения Гребенщикова несколько позже, придя на репетицию аквариума, проходившую дома у Сева Гакеля на улице Кораблестроителей. Олег Евгеньевич был тогда для нас большой фигурой из мира общепринятого искусства, смеется Гребенщиков. И то, что он обратил на нас внимание и захотел послушать, было крайне неожиданно. Мы с удовольствием пели песни, разговаривали и вместе пили. Он выглядел страшно серьезно, очень могущественный человек, который сразу наобещал нам 30 коробов всего на свете. В мире большого кинематографа Олег Евгеньевич был известен не только как сценарист популярного фильма «Звезда пленительного счастья», но и как суровый воспитатель собственной дочери, фортепианного вундеркинда Полины Осетинской. «Мы тогда не знали, что он великий сценарист», — рассказывал Фагот, «пока после одного из концертов это существо не заявило нам покровительственным тоном. Хорошо, я беру вас». И первое, что он сделал, засунул Борьке в рот камни и заставил его петь. Самосетинские подобные действия называл работой с интонированием или, говоря другими словами, постановкой дикции у артистов. Приезжая в Ленинград на киносъемки, Олег Евгеньевич снимал роскошные апартаменты в Астории и приглашал музыкантов к себе в гости. Удивительно, но следом за Борисом Гребенщиковым под действие его педагогических чар в конце концов угодил и Майк Науменко. Разговор с Осетинским произвел на Мишу особое впечатление, вспоминала Галина Флорентьевна. Впервые мой сын встретил такого взрослого, известного, эрудированного человека, который вдруг заинтересовался им, захотел понять и помочь. Олег восхитил и очаровал его. После каждой новой встречи Миша прибегал домой слегка обалдевшим, широко распахнутыми глазами, но окрыленным и счастливым. Возможно, на 25-летнего музыканта произвело впечатление, насколько органично Олег Евгеньевич Осетинский рассуждает о творчестве Скрябина и Дебюси, цитирует Вертинского и по-приятельски общается со столпами отечественного кинематографа. «По своей натуре я не чистый художник, а скорее креатор и педагог», – комментировал свои действия Осетинский. «Идея моя была не вполне тщеславна», – Я просто хотел доказать, что если ты знаешь, как работает химизм, восторга и вдохновение, как выразительно и осмысленно передать эмоции в сложных эстетических структурах, то сможешь запросто переплюнуть любого в более простых, низких жанрах. Я начал учить Бориса и Майка, как правильно петь, играть, редактировать тексты и музыку. Я менял им имидж, ауру, кормил, поил, составлял программы. В общем, шла отделка щенков под капитанов. Не всем из музыкантов «Аквариума» это нравилось, но известный кинодраматург возился с Гребенщиковым и Науменко буквально на износ. С раннего утра они приходили к нему в гостиницу и работали по 10-12 часов в сутки. Потом расслаблялись и пили импортное пиво, которого в свободной продаже не наблюдалось. За несколько месяцев новоявленный тренер личностного роста попытался вывести самодеятельных рок-музыкантов на новый уровень. Надо сказать, что Борису с Майком такая забота об их артистической форме была в новинку и на первых порах однозначно листила. «Любезнейшая официантка привозила на тележке омлеты с вареньем, икру и коньяк», делился воспоминаниями Осетинский. Боря доставал гитару и, прихлебывая хороший армянский коньячок, начинал петь. «Голос, голос, большое дыхание, вибрато, глисанда, подъязычная кость, мягкое небо», Губы, атака, рубата, пикьяра, тембр, крещенда, фразировка, интонация, пауза, субита, менять, править, отделывать. У Гребенщикова была уверенность в себе, он брыкался, но преодолевая самолюбие, быстро схватывал тонкости и нюансы. «Гениально! Это работает! Целую твои ноги!» восторженно кричал он в телефон, когда я, уезжая, контролировал результаты из Москвы. С Майком мне было труднее и легче. Он был еще неопытен и вообще был не из рока. В нем не было хитрости, плебейской зависти, агрессивной обиды на весь мир. У него в душе была подлинная деликатность. Вскоре Олег Евгеньевич по-человечески привязался к Майку, считал его тексты изысканными и эстетскими, а самого Науменко называл русским Жаком Брелем. Он терпеливо учил его раскрывать творческий потенциал даже в рамках врожденной камерности вокала. Порой они бились над звучанием одного куплета по несколько часов, но конечный результат того стоил. Однажды Осетинский придумал безжалостное упражнение, заставил Майка множество раз исполнить фразу «Как бы я хотел, чтобы ты была здесь», раскачиваясь в трансе и ни разу не повторившись с эмоциями. Все это скрупулезно записывалось на магнитофон, затем тщательно прослушивалось учителем вместе с учеником. Тогда у Майка было много профессиональных недостатков. Зажатость, неуверенность, музыкальные и певческие проблемы, признавался продюсер. «Я поставил задачу. Тщательнейшая работа над расширением палитры эмоций и нюансов. Я утвердил его в тембре, в который он сам не очень верил. Я хотел еще больше обострить эту его знаменитую потом как бы гнусавость, масочно-височная вибрат. Внешний облик я предложил трагикомический. Пьеро и Орликин сразу – Корректно нагловатый питерский пацан, что Майку в жизни было совершенно не свойственно. Надо заметить, что практически все приятели Науменко воспринимали это сотрудничество ревниво. На мой вопрос о роли Осетинского многие из них начинали вздыхать и строить конспирологические теории. «Когда на нашем горизонте оказался Осетинский, случилась катастрофа», — считал Сева Гакель. Майк, так же как и Боб, мгновенно попал под его обаяние. Безусловно, это было каким-то наваждением. Он просто над ними издевался и совершенно парализовал их волю. В первую очередь он искусил их достатком и пообещал, что выведет в московскую элиту. В этом контексте меня поразил внешне спокойный Родион, всегда обладавший природным даром не помнить ничего из того, что ему помнить не интересно. В частности, об автостопах и прибалтийских поездках с Майком – И я уже готов был поверить в избирательную способность человеческой памяти, пока не поинтересовался его мнением относительно Осетинского. «Я видел этого человека на дни рождения Гремельщикова», — Мура поведал Родион. «И мне он показался менее убедительным, чем, скажем, наш Игорь Лонский, который учился на физическом факультете, потом на театральном, и тогда был, конечно, менее состоявшимся». А здесь московский масштаб, много вина, какие-то отреставрированные иконы, каскадерство в новом фильме. Но Лонский, по факту, был более убедительным в своей подаче. И поэтому Осетинский не произвел на меня никакого впечатления. День рождения Гребенщикова, проходивший в его квартире на Алтайской улице, послужил точкой отсчета для дальнейшего развития событий. Потому что уже на следующее утро Осетинский, Майк и музыканты аквариума выехали в Москву, Чтобы принять участие в серии творческих вечеров. План этого незаурядного творческого деятеля был красивым и дерзким одновременно. Под видом встречи с поклонниками и предполагаемых ответов на записки Олег Евгеньевич замутил настоящий тур для аквариума и майка. Он героически протаскивал будущих героев рок-н-ролла на сцену под видом молодых композиторов, которые якобы писали музыку для его кинофильмов. Со стороны, картинка выглядела просто идилической. Ультовый сценарист сидел за журнальным столиком, иногда говорил что-то под музыку аквариума, иногда пил чай из самовара или читал журнал. Все это время перед вышкаленной творческими вечерами аудитории по очереди выступали Майк и Гребенщиков, которым доблестно подыгрывали Гакель, Дюша, Сева и Фагот. «Мы вместе с Майком в интерьере Олега Евгеньевича отчаянно музицировали», вспоминал Андрей Дюша Романов. «Концерты проходили весело и при полном аншлаге. Длились они бесконечно долго и, несмотря ни на что, доставляли удовольствие и нам, и публике. Игралось легко, зритель ликовал. Надо отметить, что именно в этот период Осетинский придумал майку названия для компонирующей группы «Сладкая Н» и другие. Состав музыкантов мог мутировать в любую сторону, но название коллектива при этом оставалось неизменным. Как впоследствии заметил Гребенщиков – В результате группа всегда была не очень сыграна, но очень дружна. Московский тур, который не был описан в прессе, стартовал в конце ноября 1980 года. Эти в меру рискованные мероприятия состоялись в кинотеатре «Орленок», зале «Красная звезда», театре на Юго-Западе, клубе филофонистов «Диапазон» и в малом зале «Мхата», так называемый концерт для артистов. Каким-то чудом в архиве у Галины Флорентьевны сохранился выцветший листок бумаги, на котором слева был обозначен репертуар Гребенщикова, а справа — композиция Науменко. «Порядок исполнения мишаных песен рукой Олега в последний момент были внесены изменения», рассказывала впоследствии Галина Флорентьевна. Заключает репертуарные списки следующая надпись. «Майк, это первая главная программа твоей жизни. Повесь ее в туалете, плюнь на нее». Начало, смерть, раздача началась. Твой крестный осетинский, 30 ноября, 1 декабря 1980 года. На этих концертах Олег Евгеньевич внимательно наблюдал за выступлениями артистов из-за кулис. И вскоре заметил, что на сладкую Эн Пригородный блюз» и «Блуз до Москву» публика реагирует активнее, чем на композиции «Аквариума». И накануне перформанса в театре на Юго-Западе московский продюсер поменял очередность. Гребенщиков теперь играл в первом отделении, а Науменко — во втором. «Я сказала о своем решении Борису перед началом концерта», откровенничал Осетинский спустя много лет. Гребенщиков побледнел, но удар выдержал и возражать не рискнул. Хотя для него это был жуткий шок. Он ведь никогда не воспринимал Науменко всерьез. Все второе отделение он простоял за колонной, не отводя глаз от нового майка. Зал ревел, ни на секунду не утихая, минут пять — Майк был растерян, кланялся, оглядывался по сторонам, не веря происходящему. Дальше начался карнавал, кульминацией которого стала драка между купцами – Осетинским и Троицким. Дело было за кулисами, сразу после окончания мероприятий. «Я помню этот концерт на Юго-Западе, где мы столкнулись с Осетинским», – вспоминал Троицкий. «Мое общение с Майком осложнялось присутствием этого дегенерата». который, зная симпатию Науменко к алкоголю, взял его в оборот очень плотно. Майка очень удивлял такой молниеносный успех. Он был совершенно к этому не готов и совершенно к этому не стремился. Все получилось помимо его воли. Как бы там ни было, два столичных продюсера подрались именно из-за Майка. Еще несколько месяцев назад в это было сложно поверить, но все вышло именно так. Причем со стороны казалось, что Олег Евгеньевич бьется не на жизнь, а на смерть. за свое продюсерское будущее. В те времена Осетинский был одним из немногих людей, которые как-то пытались помочь, рассказывал мне Гребенщиков спустя много лет. Потом выяснилось, что он больше разговаривает, чем делает. Это во-первых. А во-вторых, он оказался невероятным хамом. Он культивировал в себе хамство как метод жизни. Скажем, мне он хамил мало, что-то его удерживало. А вот над Майком действительно измывался. И то, что он якобы ставил дикцию мне и майку, не очень соответствовало действительности. Да, он задался целью сделать из майка человека, но продолжалось это недолго. Как бы там ни было, после концерта на Юго-Западе Осетинский вежливо попрощался с Гребенщиковым и увез Науменко к себе домой. Весь следующий день они провели в элитном баре «Жигули» на Калининском проспекте. Два деятеля праздновали заслуженную победу, заедая астраханской воблой ледяное пиво. В тот момент они даже не подозревали, какая опасность нависла над ними. Как однажды справедливо заметил Майк, против кармы не попрешь. Дело в том, что ему оставалось выступить еще на одном творческом вечере, который должен был состояться в кинотеатре «Пионер». Но если все предыдущие концерты были защищены от всевозможных неожиданностей бумагами с гербовой печатью, то для этого мероприятия документ сделать не успели. Или просто забыли. «Последний концерт мы устроили по нашей глупости в самом центре Цыковской Москвы, в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте, прямо напротив гнезда Брежнева, вспоминал подробности Осетинский. «Я вытащил на сцену падшего ангела со скрипкой Сергея Рыженко, классического альтиста, победителя всесоюзного конкурса Андрея Гречука, актером Хаты Сергея Колесникова и так далее. Мой директор Черномордик скупил все билеты на вечерний сеанс, и кассирша была страшно рада, потому что народу обычно приходило один-два человека. Двум бабушкам вернули деньги за билеты, но одна гнида, явно отставной КГБшник, не взял деньги, остался слушать. И через два часа нас всех замели с подпиской о невыезде. Артистов быстро отпустили, а мне инкриминировали незаконную трудовую деятельность. Было ясно, что это только повод. Следователь, стуча кулаком по столу, орал. «Дело не в ваших копейках». Нас интересует, что вы там делали с точки зрения политики. Нашли место, где петь, идиоты, прямо напротив дома Брежнева. Вы у меня поедете далеко, лет на пять минимум. У этой истории есть любопытное послесловие. Словно предчувствуя беду, прозорливый Олег Евгеньевич попросил одного из приятелей записать этот концерт. Некто по имени Федор, в течение многих лет фиксировавший на пленку выступления Высоцкого и других подпольных бардов, тот нехороший вечер поехал в Пионер с магнитофоном Sony записывать какого-то непонятного майка. С большим трудом моим друзьям удалось разыскать в многомиллионной Москве этого человека. Он нашел на антресолях заветную магнитофонную катушку с песнями Науменко и клятвенно пообещал передать ее для реставрации. Но только после своей смерти.